Час спустя сеньор Джованноне является к директору. «Я пришел вас просить содействовать моей карьере», — сказал он. «Отпустите ко мне Джеронима. Если он будет петь в моем театре, я в эту же зиму выдам свою дочь замуж». «Что ты намерен делать с этим шелопаем? – говорит ему Зингарелли. «Я не отпущу его, ты его не получишь. Да, впрочем, если бы я и согласился...» Он не захочет бросать консерваторию. Он мне только что в этом поклялся. Если я действую помимо его воли, — говорит серьезно Джованноне, вынимая из кармана мой контракт, — так вот его подпись. Тогда Зингарелли, взбешенный, бросается к звонку. — Выгнать Джованноне из консерватории! — кричит он вне себя от негодования. — И меня выгнали. А я хохотал как безумный. В тот же вечер я пел арию мультиплику. Поли Шинель хочет жениться, считает по пальцам все, что ему нужно для хозяйства и ежеминутно сбивается со счета. «Ах, сударь, сделайте одолжение, пропойте нам эту арию», сказала госпожа Дереналь. Джеронима пропел, и все смеялись до слез. Сеньор Джеронима отправился спать только в два часа ночи. очаровав всю семью своими прекрасными манерами, своей услужливостью и веселостью. На другой же день господин и госпожа де Реналь вручили ему письма, которые ему были нужны для представления ко двору. «Итак, повсюду фальш, думал Жульен. «Теперь сеньор Джеранима едет в Лондон на шестьдесят тысяч франков жалования. Не будь директор Сан-Карлина так ловок». Его дивный голос получил бы известность, быть может, только лет через десять. Но, право же, я скорее сделался бы Джеронима, чем господином Дереналем. Если в обществе относятся к нему не с таким уважением, то у него нет неприятностей, подобных сегодняшним торгам, и жизнь его течет весело. Одно удивляло Жульена. неделя одиночества, проведенные в Верьере в доме господина Дереналя, казались ему теперь счастливым временем. Мрачное настроение овладевало им только во время обедов, на которые его приглашали. Но, оставаясь один в пустом доме, разве не мог он читать, писать, размышлять без всякой помехи? Его не отрывали ежеминутно от его блестящих грез ради жестокой необходимости наблюдать поступки низкой души или обманывать ее лицемерными поступками и словами. неужели счастье может улыбнуться мне для такой жизни не нужно много денег я могу по своему выбору жениться на девице элизи или войти в дело фуке путник поднявшийся на высокую гору и отдыхающий на ее вершине наслаждается отдыхом но будет ли он счастлив если его заставят отдыхать всю жизнь госпожу дереналь одолевали тяжелые мысли Несмотря на свое обещание, она рассказала Жульену все дело с торгами. «Значит, ради него я готова нарушить все свои клятвы», — думала она. Она бы не задумалась пожертвовать своей жизнью ради мужа, если бы тому угрожала опасность. Душа госпожи Дереналь принадлежала к тем благородным и романтическим душам, для которых видеть возможность благородного поступка и не совершить его — значит, постоянно терзаться раскаянием, равным совершенному преступлению. Однако и у нее бывали злополучные дни, когда она не могла отогнать от себя мысли о неизмеримом блаженстве, которым бы она наслаждалась, если бы, внезапно овдовев, могла выйти замуж за Жульена. Он любил ее сыновей гораздо больше, чем отец. Несмотря на его суровую справедливость, они обожали его. Она знала, что если бы она вышла замуж за Жульена, ей пришлось бы покинуть вержи тенистые сады которого она так любила. Она представляла себе, как жила бы в Париже и занималась детьми, давая им образование, которым бы все восхищались. Дети, она, Жульен, все были бы безумно счастливы.